«Страшно давно не писал. Нынче 16 декабря 1907 года. Ясная поляна. 29 ноября упал с лошади, зашиб руку. Теперь проходит. За это время много было все больше и больше хороших писем. Нисколько не увлекаюсь и не желаю распространения, как бывало прежде. А просто рад, что мог и могу служить людям хоть чем-нибудь». Как странно, что вместе с добротой приходит смирение, скромность. Мне теперь не нужно, как прежде, притворяться смиренным. Как только работа в себе, так сейчас видишь, что не только гордиться, но радоваться не на что. Радуюсь только на то, что мне не заслужено хорошо, и что ближе к смерти, то все лучше и лучше. Все занят кругом чтения. Главное — порядок отдела. Кажется, теперь близко к концу распределения. Редакция же самых мыслей — еще огромная работа. Переписаны только три. Был Андрей с новой, комментарий пятидесятый. Очень было тяжело, хотя старался как мог и ничем не провинился. Сереже со всеми хорошо, даже со стражниками. Радуйся, если тебя ругают. Записать надо, кажется, очень многое. Гусева все не выпускают, хотя давно с 22-го обещали и в Туле, и в Петербурге. Комментарий 51. 21. Грехи свои человек чувствует как зло и страдает от них. Соблазны он уже не чувствует, а суевериями гордится. 22. Для общего дела, наверное, лучше делать каждому, что ему велено, а не то, что ему кажется хорошим. Двадцать третье. Как только человек забыл или пропустил мимо ушей то, что ему велено, он непременно делает то, что было делано им или людьми вокруг него, воображая себе, что он делает то, что сам выдумал. Двадцать четвертое. Человеку велено увеличивать любовь. Он веление это носит в сердце, а он устраивает удобство жизни». Все равно, как работнику велено сеять, сажать, а он забыл это или пропустил мимо ушей, а помнит то, что он равнял поле, пахал, баранил, укатывал, и он пашет, баранует, укатывает поле с восходящей уже зеленью. Ему кажется, что его дело только в этом. 25. Дело жизни не в том, чтобы быть великим, богатым, славным, а в том, чтобы соблюсти душу. 30 декабря 1907 года. Ясная поляна. Две недели не писал. Важного только то, что Гусева выпустили. Здесь Сережа с женой. Все продолжаю получать радостные письма. Нынче очень хорошее письмо Малушникова к Столыпину. Комментарий 52. Написал об этом Алсуфьеву. Все занят кругом чтений. Слава Богу, все уясняется и уясняется. Второй раз проверяю отделы. Всех тридцать один. И, кажется, ненарочно вышло «четыре греха», «четыре соблазна», «четыре обмана». Вчера очень горячо, дурно спорил с Сережей о науке. поразительная вера в науку и полная аналогия ее с церковью. В комментарии. Сорок девятый. Возможно, план статьи, задуманный в связи с арестом Гусева. Пятидесятая с Арцимович, на которой Андрей Львович Толстой женился после развода с Дитерихс. Толстой относился крайне неодобрительно к этому браку. 51. Толстой энергично хлопотал об освобождении Гусева. И 52. Рабочий слесарь Молошников направил Петру Столыпину письмо, в котором призывал его съездить к Толстому. Пока он жив и посоветоваться с чего начать и что делать, чтобы удовлетворить народные нужды. Конец комментариев. Страница 260. -я.